Глава вторая. Первая западня. Редкая женщина могла бы устоять перед таким юношей, как Дон Энрике. Обладатель несметного богатства, стройной фигуры и ясного ума, наследник старинного дворянского титула, ловкий наездник. Он был отважен до дерзости, искусен во владении оружием и во всех видах физических упражнений – а романсы и сегидильи сочинял с той же легкостью, с какой владел копьем. В то время, о котором идет наш рассказ, Дон Энрике увивался, как говорят в народе, вокруг прекрасной Донье анны де Кострехон, единственной дочери богатого испанца, умершего несколько лет назад. Мать Донье анны звали донья Фернандо. Она так гордилась красотой и любовными победами своей дочери, что ей никогда не приходило в голову остановить ее. Донья Анна стала полной хозяйкой в своем доме. Она всегда поступала, как хотела, и матери оставалось лишь сопровождать ее на вечеринке и развлечении. Любовь Анны и Дона Энрике несказанно обрадовала Донью Фернанду. Выдать дочь за наследника рода торрелеаль казалось ей высшим счастьем. Хотя почтенная сеньора никогда не говорила с дочерью, о подобного рода делах, на этот раз она решила посоветовать ей добиваться заключения брака, надеясь своей опытностью помочь красоте и соблазнительности Анны. Однажды вечером, оставшись дочерью наедине, Донья Фернандо приступила к делу. «Дочь моя, далеко ли зашли твои отношения с Доном Энрике?» она с удивлением посмотрела на мать, слегка раздосадованная этим неуместным допросом. «Анна, ты молодая и красива. Живя со мной, ты ни в чем не нуждаешься. А в тот день, когда я умру, ты станешь очень богата. Но одинокая женщина не может занять достойное место в обществе. Мы, женщины, рождены, чтобы выходить замуж. Ты тоже должна иметь мужа. И я не вижу никого, кто подходил бы тебе больше, чем граф де Торлеаль» он еще не граф, но будет им и очень скоро. Теперь перейдем к главному. Говорил ли он тебе когда-нибудь о супружеских узах? Никогда. Он говорил только о любви. Разве этого недостаточно? Вот они, молодые люди, наплетут вам нежных слов, а вы довольны. Да что ж я могу сделать, если он не думает о женитьбе Заставить его, заставить. Но как? Чтобы распалить его страсть, нужно поставить перед ним непреодолимые препятствия. Но это уже должна делать не ты, а я. Вы? Да, я. Скажешь ему, что я против вашей любви, так как узнала о его легкомыслии. Скажешь, будто я пригрозила, что скорее заточу тебя в монастырь, чем соглашусь на ваш брак. Но если он ничего не говорит о браке? В таком случае я первое заговорю об этом, понимаешь? И слово, которое ты вложишь в мои уста, а он услышит от тебя, сразу направит ваши отношения по другому пути. Теперь запомни хорошенько. Я самый лютый враг вашей любви, и я запрещаю тебе видеться с ним. Почаще плачь. Назначай ему свидание в самое неподходящее время, делай вид, что дрожишь и боишься. Едва увидев его, убегай, проговорив в торопях, уходите, ради бога, уходите, Дон Энрике, сюда идет моя мать, мы погибли. Анна весело расхохоталась при одной мысли о предстоящей комедии. Таких любовных приключений у нее еще не было, и все показалось ей очень забавным.